Глава 18. Когда я поднялась в ректорат, чтобы ещё раз поблагодарить мистера Саймона за спасение Букли, меня остановил Адамсон. Свистящим шёпотом тот предупредил, что ректор сегодня не принимает, и он бы настоятельно не советовал соваться в его кабинет. Выслушав сочувствие насчёт совы, новость быстро облетела академию. Я растерянно улыбнулась и ретировалась уже по прибучке в столовую. пытаться возобновить прерванную пару, я не видела смысла. А после неё у меня как раз было окно. Буклу пришлось оставить в лечебнице, где за ней обещал приглядеть Эванс. Я хотела забрать Саву домой, но доктор предложил подождать с этим до завтра. Антидот, конечно, помог, но всё равно Букли требовалось некоторое время на восстановление, и лучше, если это будет происходить под врачебным присмотром. В столовой я попыталась прийти в себя, и подумать над случившимся. Но ко мне то и дело подходили коллеги, чтобы выразить своё негодование и сопереживание. Птица для любого мага значила достаточно много, а утрата уже второй по счёту совы легла бы на мою репутацию чёрным пятном. Нет, меня бы не стали сторониться, но считали бы кем-то вроде чёрной вдовы. Об этом меня тактично известила память Амелии, пока я пыталась избавиться от назойливого внимания Элизабет. В этот раз столик за колонной никак не помог избежать разговора с ней. Дорогая, какой ужас! Слава единому, что твою сову успели спасти. Да, мне повезло, согласилась я. Сейчас мне не хотелось переживать это вновь, но эмоциональная реакция Элизабет требовала ответа. Эванс просто невероятно талантлив, с нотками гордости проговорила она, помешивая ложечку чая. Ты правильно сделала, что обратилась к нему. только он мог спасти твоего питомца. Единый, и как-то не растерялась. Я бы со страху умерла. Вообще-то боглю спас мистер Саймон и антидот, задумчиво ответила я. Лицо ректора вновь встало перед глазами. Отдавая лекарство Эвенсу, он явно не выглядел счастливым. Антидот? Элизабет удивлённо моргнула. Что ты имеешь в виду? Я коротко рассказала ей о выставке, а затем, извинившись, покинула столовую. В сил на пустую светскую болтовню я в себе не находила. Несмотря на то, что Элизабет мне нравилась, делиться с ней своими мыслями я не хотела. Пожалуй, имея ни с кем не хотела делиться. Исключение составлял лишь один человек. Звуки скрипки оборвались сразу после моего решительного стука. Дверь почти сразу распахнулась, являя моему взору невозмутимое лицо Блека. которая тут же перестала быть таковым. «Мисс Бартон?» поразился он. «Что вы здесь делаете?» В этот раз вместо домашнего халата на нем были брюки и заправленная в них чернильно-сильная рубашка. Ее рукава, закатанные по локоть, обнажали негустой упор соль темных волос. В левой руке он по-прежнему сжимал скрипку, а в правый смычок. Я прогуливалась. Спокойно ответила я и решила нанести визит вежливости. Вы надумали распрощаться со своей репутацией? Его брови удивлённо взлетели вверх, когда я проскользнула мимо него и оказалась в комнате. Я решила, что мне нет никакого дела до сплетен. Будьте добры, закройте дверь. Блэк на мгновение замер. Его глаза рассматривали меня со вниманием и лёгким беспокойством. На самом дне сопхировал льда вспыхивал опасный огонь. Но я даже не пыталась узнать его причину. Блэк во многом оставался для меня загадкой. и, кажется, я успела смириться с этим фактом. Он колебался, держась за медную округлую ручку, и тогда мне пришлось добавить в голос угрожающих ноток. «Попытаетесь меня выпроводить, и я закричу. Тогда вам придется на мне жениться». Блэк отмер, усмехнулся и бесшумно прикрыл дверь. Молча прошел мимо и остановился возле письменного стола, простого и лаконичного. Его рука легла на высокую спинку деревянного стула. и выдвинул его, чтобы предложить мне. Интересная мысль, пробормотал Блэк, смотря куда-то в сторону. В о том, что я могу закричать или о возможном браке. Впервые на моей памяти он не нашёлся с ответом и предпочёл проигнорировать вопрос, с излишней тщательностью открывая крышку футляра, лежащего рядом, и убирая туда музыкальный инструмент. Я не стала занимать место за столом. Вместо этого я подошла к камину И провела по полке над ним ладонью. Я пришла поблагодарить вас, Айден. Имя само сорвалось с губ, и я порадовалась, что стою в полуобороте. Возможно, он не заметит, как я смущённо улыбнулась. В его время привели мистера Саймона. Думаю, он был не в восторге от идеи потратить дорогой антидот на птицу. Как вам удалось его уговорить? Он согласился с моими аргументами, ровно ответил Блэк. Он уже выпрямился и теперь застыл над столом. опираясь на него кулаками. Стул так и остался пустовать. Поделитесь, спросила я. Блэкки едва слышно вздохнул и поднял на меня взгляд. Мне казалось, что в нём появилась некая настороженность. Я нервно схватила с полки какую-то книгу и принялась слепо перелистывать. "Я предположил, медленно начал он, что убийца мистера Томсона, если решится на преступление снова, непременно заинтересуется ядами из коллекции" привезённые для выставки в нашу академию. Но с ещё большей вероятностью, после паузы продолжил Блэк, что его внимание привлечёт редкий антидот, практически универсальный, способный свести на нет новую попытку отравления. Я захлопнула книгу и провела ногтем по вытесненному на коже названию, неспособная сейчас прочитать его. Антидот ещё остался? взволнованно поинтересовалась я. Конечно, Блэк кивнул. На вашу сову ушло несколько капель. В пузырьке осталось ещё достаточно. Я вернула книгу на полку, медленно прошла по комнате и опустилась на кровать. Под взглядом Блэка, показавшимся странным, вспохватилась, что веду себя неприлично, и поспешно встала. Выбор был невелик, поэтому я направилась к окну. Повернувшись спиной к Блэку, я остановилась возле подоконника и дотронулась до портьер. Полупрозрачный тюль портил образ Но отодвинуть его я не решилась. Не хватало ещё, чтобы меня кто-нибудь рассматривал со двора. Впрочем, сейчас он пустовал. Блэк, стоящий в двух шагах от меня, обернулся, но небольшое расстояние, разделяющее нас, не сократил. Краем глаза я увидела, как он скрестил руки на груди. При этом выглядел он по-прежнему настороженно и самую капельку обескураженно. Значит, мистер Саймон тоже ищет убийцу. Вас это удивляет? Немного. Уклончиво ответила я, а затем бросила слова, словно камень. Он может и сам оказаться убийцей. Блэк помолчал, словно раздумывая. Такой вариант кажется мне возможным, но маловероятным. Я впрыгнула, но не стала продолжать, понимая, что разговор зайдёт в тупик. По какой-то причине ни Амелия, ни Блэк не верили в виновность ректора. Пожалуй, это стоило принять во внимание. В комнате повисла пауза. И странное чувство неловкости. Я слышала тихое дыхание Блэка за своей спиной. Самое отвратительное, тихо призналась я, касаясь кисточек на собранных партёрах, что я бездействую. Это убивает меня. Понимаю? Вряд ли, откинулась я мрачнее. Сегодня едва не погибла Букли, а я ничего, ничего не могу сделать, чтобы почувствовать себя полезной. Я дёрнула за кисточку слишком сильно, и та упала на пол. Несколько мгновений я рассматривала её, а затем наклонилась. Блэк, несмотря на расстояние, оказался быстрее. Мои пальцы ухватили уже не кисточку, а его тёплую ладонь. Моё обо озамерли. Я не посмела поднять на него глаз, опасаясь увидеть в его лице насмешку. "Я смотрела в вашу лошадь". Его голос звучал глуше, чем обычно. На ней действительно остались следы артефактной магии, но выследить по ним владельца невозможно. Понятно, тихо ответила я и почему-то облизнула губы. Моя ладонь всё ещё касалась его ладони. Мне жаль, что пострадала ваша птица. Блэк был так близко, что я услышала, как он сглотнул, прежде чем продолжить. Если вам так опастили бездействия, я вскинула на него глаза и вздрогнула, столкнувшись с его взглядом. Да. Мы могли бы пробраться сегодня в музей и остаться там до утра. Наверное, заметив, как я нахмурилась, он поторопился пояснить. «Выставка начинает свою работу сегодня. Новость об отравлении и чудесном спасении вашей птицы непременно заинтересует убийцу. Неважно, он отравил вашу сову или нет, но наличие в Академии антидота непременно взволнует его. Возможно, он захочет взглянуть на него. Или... украсть». По моим губам медленно расползлась улыбка. «Ловли на живца?» уточнила я. В каком-то смысле, согласился Блэк. Отлично. Я вскочила на ноги. Некромант поспешился последовать моему примеру и убрал руку, которую я только что касалась, за спину. Вы уверены? осторожно спросил он. Это лучше, чем ничего не делать, честно ответила я и направилась к дверям. Значит, увидимся вечером в музее? Да. Тогда буду ждать нашего свидания, шутливо сказала я. и вдруг испугавшись, добавила: "Делового свидания, конечно". "Конечно". Я уже ухватилась за ручку, поэтому не видела лица Блэка, когда он это произнёс. Но в его голосе интонация иронии отчётливо смешалась с каким-то более сильным чувством. Голос звучал хрипловато. "Мисс Бартон". Мне всё-таки пришлось обернуться. "Постарайтесь, чтобы вас никто не увидел". Я никогда не представлял, как будут делать предложения руки и сердца. Но признаться, начинать его со слов: "Надо было воспользоваться чёрным входом", мне бы не хотелось. Я хмыкнула, заметила, как дёрнулся уголок губ Блэка, и тихонько исчезла за дверью.